Эпилог. Я думала, что Аверин уже не может меня удивить. Оказывается, может и еще как. Первый раз он поразил меня на свадьбе. Ее мы сыграли не через месяц, как он требовал в начале, а через три. Это была единственная с его стороны уступка. Я хотела хоть в чем то настоять на своем, просто из упрямства. Надоело, что он все просчитывает заранее и решает за меня. Хотелось принять решение самой. Ну хоть один разочек. Он не стал спорить, лишь лукаво улыбнулся. Тогда я не понимала почему, теперь знаю. Он оплатил лечение моего племянника, держал под контролем его и выжидал время. Хотел сделать мне сюрприз. Привез мою сестру и племянника в Москву, чтобы она могла присутствовать на свадьбе. Хотел купить им жилье, но тут уже Миша не позволил, заявив, что о своей женщине и ее ребенке в состоянии позаботиться сам. Я помню, как он пришел ко мне и признался, что полюбил мою сестру с первого взгляда. Говорит, почувствовал родственную душу, даже находясь за несколько тысяч километров. Да и сестра была покорена им, но считала себя грязной и недостойной такого мужчины, как Миша. Не знаю, что их ждет дальше, но мой друг решительно настроен и не оставляет попыток отогреть ее заледеневшее сердце. Это он так думает, что заледеневшее А у сестры комплекса считает, что ему не пара. Но зная Мишу, уверена, он сумеет развеять все ее опасения, ведь он самый светлый и добрый парень, каких я только знала. Не то что мой тиран. С другой стороны, жить с мужчиной, который о тебе заботится, пусть и иногда перегибает палку, не так уж и сложно. Теперь я точно знаю, он делает все, чтобы мне было хорошо. И его внимание меня не тяготит, наоборот, я счастлива, что он у меня такой. Сейчас смотрю на него, и душа поет от любви и нежности, что я испытываю к нему. На свадьбе было много народу. Даже моя мама, но с ней я по-прежнему разговаривала сдержанно, не хотела сближаться. Еще обида не перегорела. Миша вовсю обхаживал Лену. Та старалась скрыть смущение и свою симпатию к нему. Но то и дело я видела ее печальный взгляд, когда она смотрела, как очередная красотка пыталась закадрить нашего друга. Но нужно отдать должное, он вел себя так, чтобы сестра почувствовала себя центром вселенной для него. И он специально выбрал столик в уединенном месте. Вот жук. Друзья, верена, специально расположились напротив моих подруг. Почему напротив? Да потому что девочки решили, что им общаться между собой интереснее, чем ухаживание самовлюбленных кавалеров. Тем более у Юли конфронтация с ее новым боссом была в самом разгаре и присавал он ее жестко, По сравнению с ним моя Душка. А раз так, они отмели их предложение разбиться на пары. Мужчины разозлились, но не отступили. Упрямые. В связи с этим они разделились на две враждебных группировки. Подруги сверлили их злобными взглядами, не отказывали себе в езвительных репликах, обильно приправленных ядом. На что другая сторона реагировала странно. Вы в их глазах читался если не интерес, то азарт. И подруг это ужасно злило, но они держались. Наверное, из-за меня, но по лицам было видно, как каждая из них мысленно расправляется с противником. Находясь рядом со своим уже мужем, я с любопытством наблюдала за этим представлением. Они моим подругам ничего не сделают плохого. Решила поинтересоваться. У своего после очередной реплики Люды, от которой Глеб поперхнулся, Лиза, что-то мне подсказывает, что плохо будет моим друзьям, а не твоим девочкам. Вон как их взглядом расстреливают. Показал он глазами, и я повернулась в тот момент, когда Соня что-то сказала Кириллу, а тот покрылся пятнами от злости. Ну, что я говорил? Видишь, как моих мальчиков обижают твои змеюки подруги? Посмеиваясь, ответил Верен. Артур, может, ты поговоришь с Маратом, чтобы он помягче с Юлей был? Решила под шумок заступиться за подругу. Лиза, ты мне очень дорога, но пойми, нельзя влезать в отношения других. Этим только навредишь им. Артур, да какие у них отношения? возмутилась я. С, любимая, приложил он палец к моим губам. Давай не будем на нашей свадьбе говорить о других. Сегодня только наш с тобой день. Он технично ушёл от ответа. Вот так всегда. Стоит мне заговорить об этой проблеме, он уходит от разговора любыми способами. Артур решил все таки настоять на своем. Не вы поговори с ним? Он же ее изводит. Лиза повернулся муж ко мне, строго смотря в глаза. Тут вопрос спорный, кто кого изводит. Я хотела не согласиться, как он меня остановил, накрыв мой рот губами. И только я начала получать удовольствие от поцелуя, он отстранился. Не перебивай. Как я говорил, не вмешивайся. Марат сейчас немного побесится и все уляжется. У него сейчас как бы период ломки. Она всегда проходит тяжело для нашего брата. И, разумеется, вспышки агрессии в сторону виновницы этого недуга неизбежность. Поверь, он сейчас перебесится и будет ласковый, как тигрёнок. Не веришь? Посмотри на меня. Артур, то то и оно, что на тигрёнка ты совсем не похож. Но по поводу ласки отрицать не буду. Есть у тебя такие приступы. Заметь, они случаются очень часто. Тем более, Лиза, не гневи Бога. Я у тебя сама покладистость. А ты бессовестная, и пользуешься тем, что я тебя люблю, и пытаешься заставить меня сделать то, чего не следует. Ну, и кто из нас опасней? Вот на этот вопрос я решила промолчать, так как прав он. Люблю слово какое-то емкое и не дает ответа, что же ты на самом деле ко мне чувствуешь? А ведь обещал сказать. Я сделала вид, что обиделась. Лиза, раз обещал, сделаю. Тебе ли не знать, что я слов на ветер не бросаю. Вставая со своего места, произнес он: Эй, ты куда? Схватила его за руку. Обещание выполнять. Подмигнув мне, он подал знак своим друзьям. Те сквозь зубы извинились перед подругами, поднялись со своих мест и вместе с моим мужем удалились. Лиза, а куда твой муж табун тобой надмороженных холостяков повел?» Подошла Соня с волнением, смотря вслед удаляющимся мужским фигурам. Соня, а ты волнуешься, что не наком практиковать свой сарказм или от переизбытка яда страдаешь? Лиза, твоя беременность очень плохо на тебя влияет. Нет бы заодно с нами Так ты сторону этих напыщенных индюков принимаешь? Тебя послушаешь, они бедные несчастные мальчики, а мы ядовитые гадюки. Вот именно вы ведете себя как гадюки. На вас посмотришь, вы только и занимаетесь весь вечер тем, что их провоцируете. Не нравится игнорти, благо мужчин свободных тут полно. Точно, воскликнула она, и в ее глазах загорелся фанатичный огонек. Действительно, что-то мы сглупили и времени много потратили впустую. Тут столько холостяков безкозных ходит, а мы все свое время тратим на недостойных. Спасибо, подруга. Пойду-ка я девчонкам новую установку дам. И еще насчет беременности я была не права. Она на тебя действует положительно. Он какие шикарные идеи подбрасываешь. Она развернулась и перед тем, как меня покинуть, думая, что я не расслышу, пробурчала: "Ну, все, сволочи". Сейчас мы вам устроим встряску. От ревности сдохните. Что-то мне подсказывало, эта выходка выйдет подругам боком. Мои мысли прервал неожиданно погасший свет. Все гости разом перестали говорить. Наступила тишина. Тут заиграла мелодия песни, которую исполнял Джо Дасен. Если б не было тебя. И луч света пронзил темноту, постепенно увеличиваясь. Освещая помещение, и наконец он остановился на Артуре. Не отрывая от меня своего пронизывающего душу взгляда, он запел. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? Первые строки ее тронули до глубины души. Я и не знала, что мой муж умеет так красиво петь. Его бархатный баритон проникал в потаенные глубины моей души, но и это было не все. Когда он взял скрипку и начал играть вместе с оркестром, я была покорена окончательно. Не думала, что можно любить его еще сильнее. Да и его друзья меня несказанно удивили, оказывается, каждый из них умел играть на музыкальном инструменте. И сейчас они аккомпанировали Артуру, который пел, не сводя с меня взгляда, от которого веяло нежностью и любовью. С каждым куплетом он подходил ко мне все ближе, А луч света теперь освещал только его. На последних словах, когда Артур остановился возле меня, он осветил нас двоих. Последние аккорды Артур бережно приобнял меня и поцеловал так нежно и трепетно, что мне показалось, сердце не выдержит и вырвется из груди от переизбытка эмоций. Этой и я говорю то, что чувствую к тебе. Ты для меня мой мир. С тобой я почувствовал, что такое жить и быть счастливым. После этих слов я, разумеется, не выдержала и заплакала от счастья. Но вот Артур: "Лиза, да что не так-то?" взволнованно спросил он. "Всё нормально. А почему плачешь?" "Это от счастья. Мышка моя, не нужно плакать даже от счастья. Твои слёзы рвут мою душу в клочья". "Да?" а говорил, что на слёзы не реагируешь. Врал. Причём безбожно. признался он, прижимая меня к себе. Не знала, что твои друзья увлекаются музыкой. Ты имеешь в виду их умение играть на музыкальных инструментах? Я кивнула. Ну, да. Им пришлось научиться, усмехнулся он коварно. Почему? «Лиза, карточный долг, долг чести. И видя виде непонимания на моем лице продолжил: "Понимаешь, они надо мной смеялись, что я обучался в музыкальной школе. Ну, я и решил восстановить справедливость, а точнее, взъелся на них". В итоге, когда мы играли в карты, они проигрывали мне, я выдвигал требования, чтобы проигравший обучился игре на выбранном мной инструменте. "Ну, и мстительный ты!" поразилась я его коварству. "Ну да, муж у тебя бракованный", посмеиваясь, развернул он меня к гостям. Я мельком удивилась, что и подруг не оставила равнодушными выступления Артура. Те у вытирали слюзы. Но стоило сентиментальному настрою пройти, те принялись кадрить других мужчин. А вот это не зря, высказался Артур, наблюдая за этим действием. Почему? Лиза, мои друзья не потерпят такого поведения, особенно Марат, хотя и остальные своим девочкам хвоста накрутят. Они не их, возмутилась я. Ошибаешься, милая. Они уже считают их своими, просто пока до конца этого не осознают. Давай поспорим. Мой друг и твоя подруга пара, а у нас плюс ребенок». Вот еще». Значит, признаешь, что я прав? Я замолчала. Так, на всякий случай. И ведь оказался прав в одном точно. Девочкам хвоста накрутили, особенно досталось Юле, хотя она всего лишь потанцевала один раз с другим мужчиной. Да и я глупая, поддалась на провокацию и все таки поспорила с Артуром. Теперь переживаю. Вдруг он прав окажется. А, значит, быть мне многодетной мамой. Хорошо, что хоть насчет Миши с Леной не поспорили. Второй раз он меня удивил, когда пришло время рожать. То, что во время беременности он меня оберегал, говорить не стоит. Ведь когда я узнала, что он досконально изучил весь процесс беременности и родов, смеялась два дня. Потом была рада этому. Про роды это отдельная тема. То, что он присутствовал при рождении нашего сына, это понятно было сразу. Его фразу "Детей вместе делали, значит, и рожать будем вместе", я помнила. Я ожидала увидеть его панику, когда он присутствовал на родах, но нет. Мой муж был само спокойствие, и этим помогал мне справиться. Только один раз я увидела на его лице, как жилваки заходили ходуном, когда врач сказал, что мне придется делать небольшой надрез. Плод большой. Но это была секундная слабость. Дальше он держался стойко, и как только малыш появился на свет и закричал, мой тут же выдал: "На живот его жене положите, Спорить с ним не стали, понимая себе дороже. Спросила его, когда остались наедине: "Зачем нужно было это делать?" Получила скупой ответ: "Так ребенок не теряет связь с матерью". Где такого начитался, не знаю, но решила больше этой темы не касаться. После того, как привезли меня домой, Артур стал работать на дому. Лишь наездами появлялся в офисе. Все время проводил со мной и сыном. Старался изо всех сил мне помогать. Просыпался раньше меня и приносил ребенка кормить. Разумеется, почти лежа заставлял это делать. Но это пока швы у меня не зажили. Я не могу сказать, что он стал мягким и пушистым, нет, как был тираном, так и остался. И то и дело заносило, особенно когда мы начинали ругаться на тему поведения его друзей. Тут был один ответ: "Не лезь". Как не лезь то когда его друг Юлю тиранит? Да и другие его друзья оказались еще теми гадами. После очередного разговора с подругами я была готова к очередному раунду с Артуром. Тот вернулся невероятно довольным и выдал: "Лиза, солнышко, медленно подбираясь ко мне, начал он, а я напряглась. Мой хищник готовится к прыжку". "Артур, что происходит?" отступая к дивану, поинтересовалась я. "Ничего особенного, просто пора тебе, радость моя, рассчитываться за проигрыш". Сверкнул он глазами, которые начали отдавать золотом. Понятно, он настроен на игру. Ладно, поиграем. Какой проигрыш? Не помню, чтобы я с тобой в карты играла? Прости, неверно выразился любовь моя. Ты проспорила. Так что, мышка, пора заняться делом. Начал он медленно развязывать галстук. Я тут подумал, что дочку хочу. Очень. А вот это уже не весело и совсем не заманчиво. Кто, медленно оседая на диван, поинтересовалась я, понимая, что дочка вопрос уже решенный, а вот кого из подруг окрутили, пока не знала. В голове прокрутила все варианты. Насколько мне известно, у всех военные действия. Интересно, чья крепость пала первой. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.